КАМИЗМ НАПРЯЖЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ У зарубежных эстонцев было много преимуществ. Хотя бы представление о чувстве долга чиновника. Когда-то в самом начале Брайан сказал политикам, когда они выразили недовольство, что вынуждены возвращаться вечером на работу, «Я не работаю в этом доме, но я не спрашиваю, когда приходить и когда уходить». Зарубежные эстонцы в самом деле часто уходили с работы последними. Несомненно, они желали отечественным эстонцам добра, хотели научить их уму-разуму, помочь им сравняться с остальным миром. Но на этой почве происходили комические ситуации. Например, однажды Фабиан случайно оказался рядом, когда О'Брайен объяснял молодым политикам, какая разница между американским Конгрессом и Сенатом. Политики слушали его с кривой усмешкой. Это говорят им, которые недавно провели в Америке несколько месяцев. Это было равносильно тождественному сообщению о том, что между америкой и европой пролегает атлантический океан поэтому сначала политики ничего не говорили в ответ лишь иронически как они сами полагали молчали о брайан не привык к эстонской иронии и подумал что они не поняли и предложил им брошюру соедин штаты америки в которой была приведена небольшая схема институций этой страны Политики еще несколько месяцев издевались над О'Брайаном. Как он может быть таким глупым, чтобы считать их такими несведущими? О'Брайан, в свою очередь, научившийся за пару месяцев немножко понимать иронию эстонцев, насмехался над эстонцами, повествуя, как к нему власнамяя пристала легкомысленная девица, которая, пригласив его домой, достала из холодильника апельсин, разделила его пополам и предложила половинку О'Брайену как большой подарок. Иностранка Лулли рассказывала политикам и подчиненным Фабиана о правах женщин и чернокожих в США и о гражданской войне в Америке. А когда политики не пожелали об этом слушать, она насмешливо спросила – почему люди в эстонском театре во время антракта ходят по кругу? «Как заключенные», — сказала она. Так что отношение к молодым в канцелярии было очень разным. Бывшие советские чиновники смотрели на них снизу вверх, как раньше на иностранцев, с благоговенным восхищением и искренним трепетом. Зарубежные эстонцы обходились с ними, как Джеймс Бонд с русскими. Подводя итоги, можно сказать, что молодые видели в зарубежных эстонцах прежде всего конкурентов. Конкурентов, которые имеют незаслуженный перевес. Они приходили в бешенство, когда Макдональд произносил традиционную фразу Зарубежные эстонцы начали с нуля, а отечественные эстонцы пришли к нулю. Они возражали, у нас все отняли, людей убивали или ссылали в Сибирь. И если удавалось вернуться назад, все опять нужно было начинать с нуля. За границей, по крайней мере, можно было с нуля двигаться вперед, в честном и порядочном обществе. Поэтому тем, кто отсюда уехал, повезло больше, чем тем, кто остался. Отечественная молодежь считала, что поскольку судьба к их отцам и матерям была несправедлива, то теперь они имеют право на большее. В канцелярии вершить дела должны они.